Глава 14 Как и обещал же учёный, полевой мнемограф отвалился, с тихим треском заискрил на земле и после короткой вспышки превратился в кусочек расплавленного металла и пластика. Получается, загрузка языковой базы закончилась гораздо раньше, чем тот говорил. Миновало едва 10 часов с памятного инцидента. Мы как раз вышли на опушку леса к довольно широкой реке, метров триста на вскидку до противоположного берега. Бросив недолгий взгляд на восстанки мнемографа, обратил внимание в сторону реки. Переплыть водную гладь можно, но рисковать не хотелось. То тут, то там появляющиеся и исчезающие водовороты упрямо намекали «не лезь». Надеюсь, Кара знает, где пересечь возникшую на пути преграду. По опыту изучения различных баз я знал, что вот так вдруг знания в голове не закрепляются. В данном случае со мной надо регулярно разговаривать, чтобы язык как бы начал вспоминаться. Процесс в принципе недолгий, останется только потренироваться в правильном произношении, что не критично. Усвоение нового наступит быстрее после услышанных слов и выражений. «Кара, куда теперь?» поинтересовался на русском. Мне было без разницы, на каком языке спрашивать. Главное, чтобы сейчас девушка начала со мной говорить для скорейшего налаживания взаимопонимания. Ранее почти всю дорогу мы практически молчали, изъясняясь лишь жестами и каким-то угуканьем, стараясь донести друг другу простейшие интуитивно понятные команды, типа «туда», «сюда», «стой», «пошли», «влево», «вправо», «внимание», с превеликим трудом пришли к взаимопониманию, методом проб и ошибок. Слишком различалась мысловая нагрузка жестикуляции аборигенов и привычная для меня. Это максимум, которого удалось добиться за короткое путешествие. К тому же шли торопливо, опасаясь, что с утра отряд начнет нас нагонять. Поэтому обстановка не располагала к плотному обучению. Уйти бы подальше. «Что вы сказали, господин?» – осведомилась Кара. «О, я понял ее очень хорошо. Что радует?» Дело сдвинулось с мертвой точки. «Ты говори, говори!» – это уже на Элидо произнес. Вот в голове всплыло название народа и языка. Услышав от меня родную речь, Кара приостановилась от неожиданности. «Так вы говорите на Элидо?» «Пока нет, хорошо!» честно признался ей ты продолжать говорить надо для быстрой учебы искажаясь непривычки слова попросил девушку кара выразительно показывая удивление глянула но дальше любопытствовать не стало а попросту пошла вперед называя и комментируя все что видит сообразительная девушка освоение нового языка шло семимильными шагами Буквально спустя полчаса пришло осмысление, что смогу относительно свободно общаться со своей попутчицей. Кара, скажи, откуда ты, знаешь? Э...» Немного подумал, как одаренного на местном обозвать, и тщательно подбирая слова, сформулировал наконец: "Владыку сил непознанных". Вопрос для меня был не праздный. Животрепещущий, не побоюсь этого признать. Ведь одарённый знал имя девушки и уверил, что она поможет. И если они каким-то боком связаны, то лучше эту кару держать от себя на расстоянии, раскрытого в третьей боевой конфигурации огурби Мало ли. Может она агент предателя? Подозрительных моментов масса. Например, лингвистическая база, готовая у лжеучёного, нашлась. при том, что одним из пунктов задания отряда значилось как раз такую базу создать. «Кто это?» – неподельно изумилась девушка. «Да, что и ответить. По факту она видела одаренного лишь в лагере, и там же наверняка произнесла собственное имя достаточное количество раз при допросе. Касательно помощи с ее стороны, то и тут предатель мог сыграть на психологии». Мы же отправились в город Омести. следовательно, девушка мне помогает, как обещано. Ладно. Буду просто постоянно настороже, пока правда не всплывет. Это такой худенький и добрый чужак? прервала мои размышления Кара. У меня глаза на лоб полезли от услышанной неожиданной характеристики. Почему добрый? В империи одарённый и понятия редкой совместимости. И это точно не пронашивал же лжеученого. Подобные типы по трупам идут к цели, не оглядываясь и не смотря под ноги. «Так он подошел ко мне, когда вы нас захватили, спросил имя и сказал, чтобы не боялась. Пообещал, что со мной все будет хорошо, если помогу пробраться в Толосе. Только другие ваши и этот мерзкий...» Кару передернула от воспоминаний. «Я так испугалась». Думала, что не выберусь. Так банально? Нет, не может быть. Поверить в столь дикое объяснение из уст аборигенки было непросто. Кара терпеливо молчала, ожидая, когда переварю новые вводные. Если она не соврала, то передо мной открываются дополнительные возможности. Я-то опасался сговора, что означало контроль со стороны аборигенки за выполнением вынужденного задания. Но раз этого нет, тогда смогу заявиться по адресу, лучше подготовившись и на своих условиях. Мысли проигнорировать поручение старательно гнал из головы. Шутки с могущественными одаренными для шутников, как правило, заканчиваются последним пристанищем глубиной в метр-полтора. Даже несмотря на то, что в пункте назначения, вероятно, поджидает смертельный конец, надо постараться выжить как-то. и, разобравшись в происходящем, придумать способ вернуться к мастеру-калаху. Обладателя сведений о сторонних операциях, одаренных, проводимых в тайне, из доли вероятности против Империи, не покарают. Надеюсь. Любопытно, что такого доставляю? И почему уже ученый не отдаст посылку самостоятельно? Ведь все равно отряд должен обследовать как минимум окрестности города, и попытаться проникнуть под видом аборигенов на его территорию. По-иному ведь поставленной задачи не выполнить? Задумался над важным вопросом, ответ на который многое пояснил бы. Минут 30-40 мы двигались вниз по течению. Берега стали каменистыми и пошли в гору, превращаясь в невысокие скалистые обрывы. Здесь ширина реки резко сужалась, почти вдвое, и в этой течение заметно ускорилось. Вскоре стало понятно, каким образом попасть на противоположную сторону. В узком месте берега соединял мост вполне добротный. Металлическое полотно с ограждениями покоилось на бетонных опорах. К обоим концам примыкала грунтовая дорога, накатанная от регулярного использования и вполне привычного сельского вида. Аналогичных на земле полным-полно. Не хватает лишь одуванчиков на обочинах и полей с подсолнухами, чтобы забыть, где нахожусь. Без защиты лесных гигантов светило заметно припекало и слепило глаза. Темп передвижения немного упал. Кара, несмотря что налегке, сбавила темп. Пришлось и мне замедлиться. «Отдохнём?» – поинтересовался у девушки. Та согласно кивнула и указала в сторону леса. «И правильно». Нечего маячить на виду. Скрываясь за деревьями, чтобы с дороги нас не увидели, присели, вытянув гудящие ноги. В отличие от аборигенки, прежде чем опустить на землю собственное седалище, тщательно осмотрелся на наличие вездесущих сороконожек. Они и так в прошлую ночь доставили массу неприятных моментов. Хорошо, что на планете комаров нет, размером с кролика. Вот уж кого не надо точно. Молча, достав флягу с водой, протянул ёмкость каре. Есть пока не хотелось. «Шкли пришли со звёзд. Вы тоже!» Произнесла девушка, и непонятно было по интонации, спрашивает она или констатирует. «Да», — сделав глоток из отвращённой фляги, согласился. «Там красиво!» «Смотря где! Космос по-своему завораживает!» А другие миры? Не так много где бывал. Ваша планета третья. — Как вас зовут? — удосужилась наконец-то поинтересоваться девушка. — Дим Алих. Если хочешь, зови просто Дим, без господинов. — Зачем сюда прилетели? На этот вопрос решил ответить без особой утайки, потому как сам толком не знал ничего, но и всю доступную мне истину Кари знать совсем не обязательно. Понимаешь, шкли объявили твою планету своей собственностью и действуют подобным образом везде, куда приходят. Народы, не пожелавшие подчиниться, шкли наказывают или уничтожают. Такое никому не понравится. Поэтому нам поручили познать шкли и о порабощенных ими народах, ведь однажды они придут и в наши миры. Если такое случится, начнется долгая и кровавая война. Погибнут миллиарды». Кара потеребила острый кончик своего ушка, занервничав, а потом, уставившись в сторону ничего не видящим взглядом, заговорила. «Чужаки прилетели, когда совсем маленькой была. События тех лет помню плохо. Отец рассказывал, что Шкли в один день уничтожили небесные флоты всех государств. Три дня им понадобилось, чтобы разбомбить с недосягаемой высоты объединенные армии потом высадившиеся солдаты и механики несколько декат выскивали по лесам и горам уцелевших военных и казнили каждого чтобы не осталось кому сопротивляться новой власти тогда ты -то и погибли мой дед и моя мама они служили на боевом воздухолете дух неба дед капитаном был мама главным лекарем кара замолчала расстроенно. «Механики — это кто?» — зацепило меня слово. Вроде понятное, но какое-то двусмысленное по звучанию. Ну не ремонтники же партизан ловили. «Механики? Механики — это такие искусственные создания шкли. Их делают для различных нужд, в том числе и для войны. Бывают разумные, бывают обычные, мало чем отличающиеся от устройств, которые и мы умели делать до оккупации». Да ты на механиков шклина смотришься в Толосе. Постоянно летают над улицами, выискивая нарушителей порядка. Роботы, значит. Моя смутная догадка подтвердилась. Вот то, что шкли регулярно проводят проверки при помощи дронов, новость скверная. Роботы? Не бери в голову. Я понял, кто такие механики. Отмахнулся от девушки. Пора. Кара поднялась на ноги. «Надо спрятать лицо в тени капюшона. Вы не слишком похожи на нас. Спутать получится только издалека. Да и одежда». «Что не так?» «Не хватало спалиться по такому пустяку. Но странно. Нас же экипировали под местную моду». «Все не так. В Толосе богатых среди постоянных жителей почти нет. Кроме нескольких представителей торговых семей». назначенных шкли чиновников. И по вам сразу видно, что не из их числа, но по одежде состоятельной. Присмотрятся поначалу, потом ограбят, а если захотите купить что, лоточники и торговцы задерут цены непомерно. Неужели жителям негде достать средства для нормальной жизни? Охотой на алахоров только, но их мало осталось. Шкли почти всех перебили». У Аллахоров целебная кровь, и органы перерабатывают для изготовления лекарств. Это был мой первый контракт с охотничьей партией Ладнара. Надеялась заработать и достать немного крови для отца. «Прости, обстоятельства иногда выше наших желаний», и тут же добавил. «Посмотрю твоего отца при случае, возможно, получится помочь». «Вы сможете его вылечить?» Не зная, радоваться или нет, спросила девушка. «Пока не знаю, давай не загадывать и не плодить напрасных надежд». «Я поняла, и спасибо». «Пока еще не за что». «А что? Лицемерно, конечно, так думать, но болезнь ее родителя удачна для меня. Теперь Кара триста раз поразмыслит, прежде чем примет решение сдать чужака в моем лице властям». Касательно замечания по одежде, невольно представив себя в таком виде, мысленно усмехнулся. «Не, обмотки не напялю и полуголым ходить не заставите. Как-нибудь прорвемся и через грабителей, и через дронов. До могущества мастера мне далеко, но я все-таки вставший на путь постижения и одаренный. Это немало. Русские одаренные не сдаются. Пускай меня боятся». Натянув на голову глубокий капюшон, пошагал навстречу очередной странице собственной жизни. Город находился совсем недалеко от реки и, как нетрудно догадаться, на противоположном берегу. Возвели его на небольшой возвышенности, окружённой сельхозугодьями, засеянными неизвестной мне культурой. Город, громко сказано. Скорее, посёлок городского типа, тысяч на восемь жителей. Пригород, как таковый, отсутствовал. Двух- и трёхэтажные дома в основном, по виду напоминающие увеличенные до неприличных размеров мазанки со старых картин о бытии Юга России. Разве что крыши покрыты не соломой, а тщательно обработанными пластинами из коры деревьев. Лишь изредка глаз цеплялся за глиняную разноцветную черепицу. думается что особых проблем с поиском нужного здания не будет в целом городок выглядел опрятным застроенным строго по плану но действительно бедным народа на улицах удивительно мало одеты однообразно разве что плащи и пончо используемые местными вместо верхней одежды разукрашены разноцветной вышивкой по низу да на некоторых встречалась обувь Напомнившие мне солдатские ботинки с обмотками поверх голени, какие носили бойцы Красной армии, разве что разноцветные. Наверное, тутошние модники на нас оглядывались, точнее, на меня. Не каждый день по улицам шастают богатые модные хлопцы. Давайте сначала к нам зайдем, господин Олег, немного заискивающе попросила Кара. Желание понятное. Раз отец чем-то болен, хочется дочери помочь поскорей. Ну что ж, вполне подходящий вариант. Переться по адресу сразу не планировал, думал вначале осмотреться, прикинуть варианты и пути отхода, но затягивать с этим не следует. Кто знает, как скоро отряд достигнет Талоси. Надеюсь, предатель притормозит их. К тому же, мина на виске постоянно нервирует. напоминая что часики тикают согласно кивнув коротко произнесвед минут десять ходьбы по узким замощенным темно серым камнем улочкам без тротуаров и вот мы стоим у дома девушки вопреки опасениям упомянутых механиков не встретили это хорошо не хотелось прятаться и убегать по улицам дом имел два этажа и по двери с каждого края так понимаю, жилище на два хозяина. Стены давно не обновлялись, из близкого расстояния видны многочисленные проплешины, отвалившиеся по белке. Окон мало, по одному на каждый этаж, и по размерам не соответствуют привычным, слишком невелики. Кара подошла к левой двери и постучала привязанным молоточком по прикрученной поверх досок бронзовой пластине. Забавный звонок, И вполне понятно, почему так сделали. Если долбить молотком по голым доскам годами, то никакое дерево не выдержит длительного издевательства, да и звук громче от пластины. Я невольно заозирался, не привлекли ли к себе ненужного внимания. Но нет, никому не интересно, что происходит. Внутри послышались шаги и скрип. «Кто?» раздался изнутри приглушённый преградой хриплый голос. «Отец, открой!» Створка распахнулась, представив некогда высокого и статного, но сейчас скрюченного болезнью мужчину. Кожа на лице имела явно неестественный сероватый оттенок, щёки впали, глаза слезились, заставляя хозяина дома щуриться. Кроме широкой, длинной, набедренной повязки, как тут принято... На цекары ничего не было надето, разве что многочисленные татуировки условно прятали ногой торс. Мужчина посторонился, пропуская в прихожую. — Тырана, что случилось? Где Ладнар и кто это с тобой? — посыпались вопросы. — Они погибли. — Как погибли? Что произошло? Аллахоры порвали? отец Прервала слово излияния кара. «Ох, простите недостойного за неучтивость!» Спохватился хозяин дома. «Прошу, следуйте за мной!» Развернувшись, он пошел к лестнице на второй этаж. За ним пошагали и мы. Я напоследок быстро осмотрелся. Отметил в уме пару входов, смежные с прихожей помещения. Полагаю, там кухня и, может, кабинет или спальня. И платяной шкаф у выхода на улицу. И все. Пусто. Хоть шаром покати. Оказавшись наверху, уже с большим любопытством огляделся, стараясь не показывать, что нервничаю. Кто бы на моем месте не дергался. По сути, один, на чужой планете, вокруг враги или, в лучшем случае, не друзья. К голове взрывное устройство прикреплено. И надо прийти в непонятный дом, где могут избавиться от нежелательного курьера от греха подальше. А здесь светлее, чем на первом этаже, благодаря большему количеству окон, частью выходящих во двор и с улицы незаметных. Просторный и такой же паспартанский пустой зал. Кроме странного на вид дивана или тахты у стены, я о мебельных тонкостях не разбираюсь, присутствовали двухсекционный шкаф, из полированного дерева с интересным зеленоватым оттенком, со свитками и книгами, за стеклянными дверцами. Две катки с высокими стеблями растений по углам и по креслу там же. В зале, по аналогии с первым этажом, имелись входы в другие комнаты. Провести сюда свет, воду, канализацию, ремонт забабахать, и нормальная квартира получится. Присаживайтесь. Дималих. Представился я и откинул капюшон. Надо отдать должное хозяину дома. Ни один мускул на лице не дрогнул. Уважаю мужика. Железная выдержка. Не каждый день к тебе домой заявляется неизвестная раса инопланетянин. Кара, дочка, будь добра. Свари нам шихру, как ты умеешь. Вам с дольками арима или сверху присыпать пудрой из цибры? Уже ко мне обратился отец девушки. Немного зависнув от обилия неизвестных названий, не доработали базу, однако. Все же ответил «На ваше усмотрение». Подождав, когда Кара уйдет, хозяин дома едва заметно переменился в лице и уставился в меня цепким взглядом, заставив внутренне собраться и невольно приготовиться непонятно к чему. Простите, запамятовал представиться от внезапного появления дочки. Карт Дон Хилай, бывший старший следователь по первоочередным делам, бывший разыскной канцелярии, бывшей империи, Восточный Соах. О как! Неожиданно и грозно. Серьезный дядька в прошлом, если судить по названиям и должности. Рад знакомству, не мудрствуя протянул руку. — В нашем мире таким способом здороваются и прощаются, как бы показывая друг другу, что оружия нет и помыслы чисты. — Занятно. — Карт Хилай скупо улыбнулся и пожал протянутую кисть. — Расскажите, как погибли спутники моей Кары? — С Ладнаром мы некогда служили в канцелярии. Дикие животные постарались. — К сожалению, Нет. Я морально приготовился действовать в случае чересчур негативной реакции. Врать смысла не видел, Кара все равно расскажет, что произошло. Мне же нужен союзник в городе. Надеюсь, правда и моя попытка помочь в лечении подвигнет мужчину к оказанию поддержки. Или в худшем случае он не побежит сдавать чужака шкли, что тоже меня устроит. Вся охотничья партия погибла от рук разведчиков, посланных далеким звездным государством. Уцелела только кара. «Как?» – помрачнел Карт Хилай. «Я не видел смерти охотников, но на враждебной территории не оставляют свидетелей». «То есть, теоретически они могут быть живы?» Пришлось задуматься. «Вынужден признать, что такой исход допустим». и я кивнул головой, соглашаясь с предположением. «Вы считаете нас врагами?» «Опосредованно, как подчиненную шкле расу не имеем права оставлять без внимания». Похоже, ответы и моей искренности его удовлетворили. Хозяин дома чуть расслабился, что не укрылось от меня. Маленький шаг к доверию сделан. Послышались тихие шаги, По ступеням поднялась кара, держа осторожно под нос. Прозрачные чашки исходили паром и приятным насыщенным запахом, который тут же распространился по помещению. Даже успела смыть с себя дорожную грязь и переодеться в чистое платье, похожее на короткую тунику желтого цвета. Обычно здешние и в подобных нарядах не ходят, насколько понимаю. Домашний вариант... Девушка подошла сначала ко мне, потом к отцу, после умостилась в дальнем кресле, выставив на обозрение голые коленки. Должен отметить, что ножки у нее что надо. Карт Хиллай недовольно зыркнул в сторону дочери, но смолчал. А я поспешил пригубить напиток. Нечего ему видеть, как разглядываю Кару. Подумай, чего ненужного. Оно мне надо. Кстати, ничего так чаек. или, как его обозвали, «Шихра». На цвет крепкий чай, вкусом напоминает слегка разбавленный какао. Не любил его дома, но сейчас повеял родным. На секунду защемило в груди. Справившись с нахлынувшими чувствами, отхлебнул с удовольствием. «Знал, что вам понравится!» Кардхилай с не меньшим наслаждением потягивал напиток из чашки. Пили безмолвно, почти торжественно, словно на чайной церемонии, каждый думая о своем. Итак, закончив и подождав, когда дочка унесет пустую посуду, продолжил разговор хозяин дома. «Вы прилетели с разведывательной миссией, это понятно. Шкли я ненавижу. Они захватчики, поэтому писать доносы на вас не стану». Несмотря на возможную гибель товарища. От нас чего хотите? Конкретно от меня и Кары. Посмотрите, я почти немощный, с трудом передвигаюсь по дому и порой в ближайшую лавку. Вся наша жизнь и достаток держится на дочке. Не дам ее впутывать в авантюры. Тем более, где замешаны столь могущественные силы. Шкли станут разбираться и вести следствие. Докапываться до истины методом скурпулезного поиска они не любят, хоть и умеют. Предпочитают разбираться с возникшими проблемами кардинально. А вы для них большая проблема. У меня профессиональный нюх на такое. Нас прихлопнут вместе с городом и забудут. Видел я уничтоженные с орбиты поселения. Страшное по последствиям зрелище. Однако, в благодарность за возвращение дочери, сначала выслушаю вас. Мой совет может статься, окажется не менее ценным, чем реальное участие. Мне ничего не оставалось, как кивком обозначить согласие. Однако начал с другого. «Карри обещал попытаться вам помочь. Позволите?» «Почему бы нет?» – не стал отказываться Карт Хилай. «Что я должен делать?» «Расскажите, отчего ваше здоровье пошатнулось?» «Нет, ничего проще. Вытяжка из семилистника, ядовитое растение, очень. лекарство от этого яда в нашем мире не существует. Принявшись смертельную дозу, мучается длительное время, практически загнивая заживо». Медицина шклей справилась бы, но услуги рабам они не оказывают в принципе. Им от нас нужна только производимая продукция в обмен на наши жизни. С их точки зрения, это равноценный обмен. Яд мне подложил один злопамятный преступник в отместку за поимку в далеком прошлом. Суд отправил его на долгие годы в каменоломни. Ясно? Что ж, доставь из сумки аптечку, развернул бокс, выискивая по отсекам нужный шприц-тюбик. Вот, универсальный антидот, разработан специально для использования многими расами. При исследовании новых планет всякое случается, и далеко не всегда квалифицированные врачи и реанимационное оборудование в пределах доступа. Сказав это, воткнул шприц в ногу бывшему следователю некогда великого народа. Тут и не подумал поморщиться, хотя я знал, что действие препарата достаточно болезненное. Оставлю вам вторую дозу. Вколоть лекарство надо завтра, примерно в этот же час. На всякий случай добавлю обезболивающее и противошоковое. Я вложил в руку карт Хелая следующую пару шприц-тюбиков. Особенности организма вашей расы мне неизвестны, поэтому реакция на препарат... может оказаться довольно неприятной, начиная от жара и заканчивая сильной ломотой в суставах и мышцах, придется перетерпеть». «Понятно и благодарствую. Действительно, в теле ощущается покалывающее тепло», — подтвердил отец Кары. «Раз лечением закончили, то слушайте».